самим встретиться. Был уже сентябрь месяц на исходе. Воин Афанась Чардин-Нащекин, с успехом исполнив возложенное на него царем трудное поручение по сбору ратных людей с привятских и прикамских волостей, находился уже в Казани в распоряжении воеводы Борятинского и ожидал со дня на день выступления в поход, когда рано утром, сидя на берегу озера Булака, куда он ходил, чтобы размыкать свою тоску, К нему подошла старая цыганка и, вглядевшись в него, таинственно проговорила. — А о чем закручинился, добрый молодец? Коля о том, что на Москве, так ту кручину я руками разведу, а Коля о том, что случилось в Астрахани, так и к той кручине я ума-разума приложу. Воина поразил этот двойственный намек цыганки. А ты почем знаешь о моей кручине? — спросил он. — Черная птица всюду летала, всюду все видала и добрым людям помогала. «Поможет и тебе, черная птица, добрый молодец, по-прежнему таинственно», — отвечала цыганка. «Чем же она поможет мне? А кручину сердце сымет, а замес кручины радость положит, а эта радость о астраханской кручине сродни будет, а тебе, добрый молодец, вдвойне сродни», — все так же загадочно отвечала цыганка. Суеверный страх внушали воины эти слова. Он был сын своего века и верил в чудесное, как Авакум верил тому, что он беса из-под печки выгнал и с куфьей побил. — Что ж, ты судьбу мою покажешь мне? — спросил он нерешительно. — Покажу, — отвечала цыганка. — Ты видишь в озере вон то белое облачко? — она показала на воду. — Вижу, — отвечал воин. — Так я и судьбу твою вижу из глаз твоих. Вон Арбат, а вон Венеция град. Вон, вон, с оболочком все уплыло, и вот новая судьба плывет. Воин скочил с места. Ему казалось, что он видит сон. — Почему ж Венеция? — спросил он. — Не знаю, так мне черная птица говорит. А слышишь, как кто-то не белый-то снежки поет и плачет? Воин испуганно перекрестился. «Чур, — Чур-чур, сгинь, пропади! «Полно, добрый молодец, не чурайся», — улыбнулась цыганка. «Ты думаешь, что я бес? Нет, на мне крест, видишь?» И она показала висевший у нее на груди крест. Воин чувствовал, что им обладевает какая-то таинственная сила, и сила эта исходит от этой неведомой женщины. Но в то же время рассудок говорил ему, что из него хотят что-то выпытать. «Для чего? Для кого?» Вследствие этого он сам решился выпытать из цыганки, что она действительно знает о нем. «А ты знаешь, кто я?» — спросил он. «Знаю, кто ты был, и узнаю, кто ты есть», — был уклончивый ответ. «Кто же я был?» — спросил воин. Цыганка посмотрела ему в глаза, потом стала глядеть на воду. «Вижу, столовая избавней царь сидит и бояре. Какие хохлатые люди!» Большие царскую руку целуют, а после них тот, что на тебя похож, тоже руку у царя целует. На Арбате в саду ночью соловей заливается, а красная девица в слезах потопает. Сгинул добрый молодец, пошел искать за моря живой и мертвой воды. Не нашел живой воды, кручину нашел. Томится добрый молодец, что птица в клетке, и дверцы отворены, и крылья есть. «Да летать страшно, коршуны кружат в небе!» «И запела пташечка!» «Не белы-то снежки!» «Плачется добрый молодец на свою горькую судьбину!» Цыганка остановилась, а воин, казалось, все еще слушал ее. Перед ним проходила вся его жизнь. Но в то же время он ясно видел, что эта женщина действительно много знает. Несомненно, что ей известны главные моменты из последних лет его жизни. Но откуда она могла узнать все то, что известно только ему одному да его жене, и он решился выпытать, что еще ей известно? — Хорошо, — говорит тебе твоя черная птица, — сказал он после небольшого раздумья. — А что она еще скажет тебе? — Вижу, вижу, — заговорила она снова таинственно. — Вон опять плывет оболочка в воде, и затем за оболочком летит из-за пташка. «Откуда не возьмись коршуна?» И поймали бедную пташку. Опять пташка в плану. Это не пташка, а добрый молодец в плану у польских людей. Польские люди спят, а слепые люди выкрадывают добро молодца. И добрый молодец очутился у хохлатых людей. Над Москвою оболочка. В Новодевичьем монастыре Всеночная и добрый молодец. Там ищет красную девицу а вместо красной девицы — черная черница. Цыганка вдруг замолчала и, казалось, собиралась совсем уходить. — Ну что ж дальше было с добрым молодцем и с черничкой? — спросил с улыбкой воин. — Что было, сам знаешь? — неохотно, по-видимому, отвечала цыганка. — А вот что было. — Как и курочка-бычка родила, поросеночек яичко снес — а черничка Ада сынка привела. Воин с волнением схватил ее за руку. «Так это правда, у меня сын родился. Сказывай!» Но цыганка вдруг вырвалась и побежала берегом Булака в город. «Куда ж ты, погоди!» — кричал ей вслед воин. «Возьми денег за труд!» «Черной птице, твоей казны не надо!» Не оборачиваясь, отвечала цыганка и скрылась. В странном смущении остался на берегу Булака воин. Что от него нужно было этой цыганке? Несомненно, она из Москвы и кем-нибудь подослана. Но кем? От кого она могла узнать такие подробности об его жизни? Она сказала, что снимет с его сердца кручину, а вместо кручины даст ему радость. И эту радость она поведала ему. Она прямо сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда? А они с женой почти четыре года кручинились, что у них нет детей. Его Наталья думала, что неплодим наказал ее бог за побег из монастыря. И вот она теперь мать. Ясно, что цыганка ею подослана. Но чего же она этого не сказала прямо? чего Наталья не уведомила его о себе? Ведь почти четыре месяца, как он с нею расстался, а она ничем не дала о себе знать. Да и где было искать его, когда он мыкается все лето, Повятки да покаме, да и бог знает, когда еще им придется свидеться. Вон какой пожар распустили по всей русской земле. С Дону началось, с какого-то кабака, а вон куда зарева хватает, до Москвы, до да самой, до державного места. Астрахань, Царицын, Саратов, Самара, вся низовая сторона, все в огне. И полымя все дальше и все шире захватывает. До белого моря дошло до соловок. До Пустозерска. А в Акумаде из земляной тюрьмы выручать пошли. Патриарха Никона из Ферапонтова вывести хотят. А какие прелестные грамоты рассылает вор по всему московскому государству. Хана Крымского сордами зовет на Русь. Персидского шаха в братья себе прочат. В Запорожье его воры мутят. Теперь все языки поднимаются. Татарва, Черемеса, Мордва, Чуваши, нижние обложили. Такие невеселые мысли бродили в голове воина, когда он после встречи с цыганкой возвращался от Булака. О тесте, князя Прозоровского, не воротитюсь к жизни. А знает ли об этом Наталья? Дошло ли до нее, что отца ее уже нет на свете? Снизу говорят, нет к Москве ни проходу, ни проезду. Всюду пожар и кровь. В тихом ясном осеннем воздухе стелются по небу белые нити паутины. Ведра, значит, еще долго постоит. Но вон и гуси длинную вереницую тянутся уж на теплые воды за море. Воин грустно покачал головой. Ему вспомнилось его мыканье по белу свету там, в заморщине. А тут он мыкался по вятке до да покаме. Дикая, бедная сторона. Не то, что там. Какие города, села, а здесь одна беднота, голод. Вот голодные люди идут добывать себе хлеба, либо смерти им все равно помирать голодную смертью с ноготы до да с босоты. Женишка и детишка испроели. Правда, правда, воин сам все это видел. Он все это доложит великому государю, когда Бог живым донесет его до Москвы. А там его ждет сынок Наталья, да дождутся ли. А, воин Афанасич, здравствуй на многие лета до конца века. Спасибо, Афанасий Ивлеч, как твое здоровье? Сам себе дивуюсь, как еще на ногах бог держит. Да, правда, Афанасий Ивлич, кручинно тебе было с эту тяготую навядки. Шутка ли, сто стругов снарядить в такую пору, когда все в нетях. Но, слава богу, за тобою, государева, дело не стало. Это встретил воина-товарищ по наряду навятки, радных Ратных людей для плавной государевой службы. И по постройке там же ста стругов для Волги. Афанасий Косых. Мужчина лет по шестьдесят, но еще бодрый, с редкую сединою в русой бороде. — Ты откуда вы это теперь? — спросил воин Афанасия. — От воеводы, от князя Юрия. На завтра поход объявил против вора, и стружочки мои, чтобы на наутреп отошли от Бакалды вниз до Симбирского с кормом и с запасами. А там он идет на вора по сухопутью, — отвечал Косых. — Так завтра? — Ну, слава богу! и воин перекрестился, хотя у него на сердце заскребли кошки. «Шутка ли? С самим встретиться!» — подумал он.